отделяющая эту группу от места, где на остров вступили участники квартета. Стандарт Айлен покроет плывя с умеренной скоростью в течение месяца и будет стоять ввиду этого архипелага до того дня, пока ему не заблагорассудится направиться к другой группе островов. На следующий день после этих памятных событий квартет покидает эксцельсиор-отель и переходит в отведенные ему комнаты в здании казино, комфортабельные и богато обставленные.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 «Самая настоящая действительность», — говорит Фраскульян, — «пошарю себя в кармане, и ты вытащишь оттуда первую четверть означенного миллиона». «Посмотрим только, как все это кончится. Наверняка очень плохо», — восклицает Себастьян Цорн. «Этот упрямец во что бы то ни стало хочет найти неудобную складку на усыпанном розами ложе, куда его уложили против воли. А что станется с нашим багажом?» — добавляет он.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 находятся также музейные коллекции Миллиард-Сити. Музей богат картинами старинных и современных мастеров и предлагает внимание любителей живописи большое количество шедевров, приобретенных на вес золота, полотна итальянской, голландской, немецкой и французской школ, которым могли бы позавидовать собрания Парижа, Лондона, Мюнхена, Рима и Флоренции. Картины Рафаэля, Леонардо да Винчи, Джорджоне, Коррэджо, Доминикино, Рибейры, Мурильо, Рюиздаля, Рембранта, Рубенса, Кейпа, Франца Гальса, Габемы, Вандейка, Гальбейна и так далее. А также, переходя к более современным художникам, Фрагонара, Энгра, Делакруа, Шеффера, Каба, Делароша, Риньо, Кутюра, Массонье, Милле, Руссо, Жюля Депре, Бракаса, Маккара, Тернера, Трайона, Коро, Добеньи, Бодри.